Между трёх сосен или Яков II Прежде чем начать короткий рассказ о коротком правлении очередного короля, сделаем пояснение насчёт трёх сосен. Правильнее было бы, конечно, назвать главу «Между трёх Марий», но звучит как-то непривычно и непонятно. Меж тем, пояснение моё касается именно трёх женщин по имени Мария. Итак, первая Мария – Мария Генриетта Стюарт, старшая дочь короля Карла I. В возрасте семи лет была выдана замуж за Вильгельма II Аранского, статхаудера Нидерландов. С одиннадцати лет находилась при дворе супруга, в девятнадцать родила сына, тоже, естественно, Вильгельма, а через два дня муж умер. Сын, соответственно, стал Вильгельмом III Аранским. Уточняем. Короли Карл II Стюарт и Яков II Стюарт, родные братья Марии и Генриетты. Вторая Мария. Мария, принцесса Аранская, дочь Якова II от первого брака, супруга Вильгельма III Аранского. Уже сами все уточнили. Если нет, придется помочь. Родители юных Марии и Вильгельма — родные брат и сестра. Яков и Мария Генриетта — стюарты. То есть супруги у нас, получается, кузенами. Ну, для королевских семей ничего нового, всё нормально. И третья Мария, Мария Маденская, вторая жена короля Якова Стюарта, выдана замуж, когда ей не было ещё 15 лет. А вдовевший Яков был на 25 лет старше своей невесты. Первую из названных дам можно не запоминать, достаточно иметь в виду, что она — мать Вильгельма Третьего оранского и родная тётка его жены. Вторую же и третью нам придется не раз вспомнить, поэтому Марию оранскую я для простоты восприятия буду называть Мария дочь, а Марию Моденскую Мария жена. Тогда точно не запутаетесь. Теперь к делу. 6 февраля 1685 года на английский престол взошел новый король, Яков II Стюарт. Сразу сделал заявление о том, что поддерживает англиканскую церковь как оплот монархии, а сам открыто отправился на Мессу. Понятно, что при такой постановке вопроса никакого равновесия в стране быть не могло. Герцог Монмут, само собой, решил опереться на протестантскую оппозицию и отвоевать себе трон, но потерпел поражение. Его войска были разгромлены армией Якова, сам герцог схвачен и казнен. И Яков, засучив рукава, принялся строить государство, основанное на абсолютной власти. Первым делом король вознамерился упразднить два закона, которые очень ему мешали. Акта присяги, согласно которому католики не допускались к руководству страной, и хабеас корпус акт, который не давал свободно давить политических противников. Еще до того, как эти вопросы оказались вынесены на обсуждение в парламенте, Яков II своей властью сделал несколько назначений, поставив католиков на ведущие должности. Парламент, разумеется, такого не потерпел, назвал назначения незаконными и на сессии отказался от обсуждения предложений, внесенных королем. Яков обиделся. Дальше становилось хуже и хуже. Яков укреплял позиции католицизма, в стране росло недовольство. Король был убежденным католиком и не намеревался этого скрывать. Ему уже исполнилось 52 года, все юношеские колебания остались далеко позади, он твердо знал, чего хочет, и собирался действовать решительно. Вопрос о наследнике престола стоял как никогда остро. Либо трон перейдет к сыну, ежели таковой родится, и в Англии воцарится правление католической династии. Либо, если сына не будет, в свои права вступит Мария-дочь, убежденная протестантка, супруга такого же протестанта Вильгельма Аранского. Впрочем, сын вовсе не обязателен. Девочка тоже сойдет, прецеденты были. Ну, хоть кто-нибудь. Но никого пока не было. Мария жена, Мария Маденская, исправно беременела, а толку ноль. Или выкидыши, или детки умирали, не дожив до годика. Только одной девочке, Изабелле, удалось прожить четыре с половиной года. Мария даже в паломничество отправилась, чтобы вымолить себе долгожданного ребеночка. И вымолила. Когда весной 1688 года признаки беременности стали явными и очевидными даже со стороны, англичане забеспокоились, католический наследник — это прямой путь к абсолютной власти стюартов-католиков. И обратили свои взоры в сторону Нидерландов. А там Вильгельм Аранский уже стоял на низком старте и терпеливо наблюдал, как развиваются события будучи в полной готовности к немедленным боевым действиям. В июне Мария-жена родила сына, наследника престола. И тут же по стране поползли слухи, что ребёночек — подменыш, что настоящий малыш родился мёртвым, и его заменили другим новорождённым. Сделали это, чтобы всех обмануть и сохранить престол и наследие. Ведь не зря же у короля никак не рождался ребёнок столько лет. Видать его и быть не может, потому как супруга не отличается женским здоровьем. И протестантских священников не допустили наблюдать за родами специально, чтобы скрыть подмену. И ряд видных государственных деятелей направил тайное послание Вильгельму Аранскому, в котором рассказывалось, как английский народ недоволен правлением Якова II, как хочет перемен во власти и как он готов всеми силами поддержать Вильгельма, если тот приедет. А у Вильгельма уже все было готово. Осталось только подпоясаться. А что ж Яков-то? Неужели не предвидел? Неужели его никто не предупредил? Да прям-таки. Предупреждали. Даже Людовик XIV через своего посла сообщил о том, что Вильгельм готовит вторжение и помощь предложил. А Яков не поверил. Мыслимое ли дело, чтобы родная дочь и ее муж такое затевали против папочки? Нет, нет и нет. Разве потащится Вильгельм в такую даль, чтобы воевать на чужой территории, когда у него самого под боком злейший враг, Франция? Тоже нет. Ну и зря не поверил. В сентябре 1688 года Вильгельм Аранский официально объявил о предстоящем вторжении в Англию потому как его пригласили влиятельные люди, чтобы он навел порядок и обеспечил созыв свободного и законного парламента, дабы содействовать всему, что может дать мир и счастье английскому народу. Про престол ни звука, ни вздоха. Яков пришел в дикое негодование и принялся выяснять, кто же эти влиятельные люди, которые состряпали донос. Не выяснил. Стало понятно, что шутки закончились. Яков судорожно попытался предпринять какие-то действия, которые свидетельствовали бы, что он готов изменить свою политику, но оказалось поздно. Ему уже не верили. Полумеры не сработали, нужно было готовиться к обороне и военным действиям. Вильгельм же отплыл со своими войсками в сторону Англии. Высадился он из-за погодных условий вовсе не там, где его ожидали, и правитель Нидерландов оказался изрядно разочарован тем, что никто не спешил встать на его сторону и примкнуть к его армии. А ведь в письме содержались такие уверенные обещания. Однако недоразумение быстро разъяснилось, дело именно в том и состояло, что на этой части побережья Вильгельма действительно не ждали. Как только весть его высадки разнеслась достаточно далеко, сторонники начали пребывать толпами и тысячами. У короля же весьма некстати сильно ухудшилось здоровье. Постоянно шла кровь носом, он не мог заснуть без опиатов. Офицеры королевской армии тоже начали посматривать в сторону Вильгельма и потихоньку переходить на его сторону. И даже младшая дочь Анна, и та предала отца, переметнувшись к сестре и её мужу. Всё-таки опасно, когда внутри одной семьи серьёзное религиозные разногласия Ещё не состоялось ни одного боестолкновения. Вильгельм ещё только идёт на Лондон, а король Яков уже всё проиграл. 5 ноября принц Аранский ступил на землю Англии, а всего через месяц, 9 декабря, Мария-жена переоделась прачкой, схватила полугодовалого сынишку и сбежала в кале. Через два дня бежал и Яков Второй. Но неудачно. Его поймали, обнаружив на таможенном катере, опознали и держали под охраной. В результате всех перипетий Яков оказался пленником в собственном дворце Уайт-Холле, где его стерегли охранники Вильгельма и проверяли всю его переписку. От Вильгельма королю передали приказ — Валить из Лондона куда захочет, но в том месте, которое он выберет, его все равно будут охранять. Яков выбрал Рочестер. А Вильгельм в середине декабря вошел в столицу, где его восторженно встречали и чествовали как спасителя, благодаря которому протестантская вера будет восстановлена в правах без всякой войны и кровопролития. Яков II осел в Рочестере, в доме местного баронета и все посматривал по сторонам в поисках возможности сбежать. А Вильгельм Аранский был человеком умным, дальновидным и отнюдь не кровожадным. Ведь будет куда лучше, если король сбежит из-под охраны и тем самым как бы отречется от престола, правда? В противном случае начнутся всякие юридические трудности, а там и роялисты вновь поднимут голову, и католики. Вот и не надо нам никакой строгой неподкупной охраны, без нее сподручнее. Так что ночью, в конце декабря, Яков спокойно вышел в предусмотрительно незапертую заднюю дверь, прошел через сад до реки, а там рояль в кустах. Его очень удачно ждала лодка. Все остались довольны. Яков II Стюарт добрался до Франции, где и провел остаток жизни. Осталось придумать, как юридически оформить переход власти от коронованного миропомазанного монарха Якова II к непонятно кому которого звали принцем Аранским. Яков II Стюарт. Годы жизни 1633-1701. Годы правления 1685-1688. Приемники Вильгельм Аранский, зять, и Мария, дочь.